Ее пожилая кузина рассказала об этой резне, которую она наблюдала, притаившись в мансарде своего дома. Она поведала об ужасной смерти милой княгини де Ламбаль, и теперь ее рассказ воскрес в памяти Марианны вплоть до самых страшных подробностей. И молодая женщина не могла избавиться от тревожного трепета перед лицом рокового стечения обстоятельств, которые неумолимо уводили Язона Буфора на трагический путь княгини-мученицы. Он так стремительно попал из ее дома в тюрьму. А Марианна разве не слышала плач ее призрака в жилище, где госпожа де Ламбаль искала забвения от королевской неблагодарности? Впечатлительный и слегка суеверный ум молодой женщины видел в этом роковое предостережение. Что если Езон, он тоже попадет в тюрьму, только чтобы отправиться на смерть. В этих мыслях, вдобавок к сознанию невозможности помочь другу, и к тому, что она называла жестокостью императора, не было ничего утешительного. И приехав через день в Бурбон, Марианна, которая не спала от самого Парижа и съела за дорогу только немного размоченного в молоке хлеба, находилась в таком подавленном состоянии, что ее оставалось только уложить в постель. Бурбон, Ларшамбо шамбо был очень милым городком. На берегу обширного пруда, питавшего быструю речку, его белые и розовые домики — Сгорудились под тенью мощного скалистого вала, на котором когда-то были воздвигнуты семнадцать гордых башен, теперь их осталось четыре, герцогов бурбонских. Город был богатым, могущественным и многолюдным, когда в век великого короля придворные острики приезжали сюда лечить ревматизм. Но и здесь террор оставил свой кровавый след. Тени поэта Скорона, госпожи де Свинье и маркизы де Монтеспань, гордо закончивших тут жизнь, растаяли в туманах, в то время как рушились башни замка, его красивый корпус и святая капелла. Но Марианна даже не взглянула ни на уцелевшие башни, так красиво отражающиеся в переливчатых водах пруда, ни на стройные холмы, среди которых гнездился город, ни на горожан в живописных костюмах с любопытством взгрудившихся вокруг элегантной Берлины. Ее поместили в апартаментах Савинье, в комнате очаровательной маркизы, но ни старания Агаты, ни равнодушный прием учтивого полного благожелательности содержателя пансиона не смогли победить черную меланхолию, в которой Марианна добровольно замкнулась. Ее единственным желанием было спать, спать как можно дольше, и если это окажется невозможным, до тех пор, пока кто-нибудь не принесет новости о Изоне. Кроме этого, было бесполезно говорить с нею о чем-нибудь другом или пытаться расхваливать прелести пейзажа. Она оглохла, ослепла, онемела. Она ждала. Так прошло пятнадцать дней. Дней довольно странных, ибо впоследствии в памяти Марианны о них осталась туманная неопределенность. Она запретила допускать к себе кого-либо, особенно врачей, удивлявшихся поведению такой странной курортницы. Приезд Талирана нарушил эту серую будничность, принеся маленькому городку возбуждение о Марианне непредвиденную помеху. Она ожидала прибытия князя налегке с одним секретарем и слугой Куртиадом, например». Но вот когда соседний дом заполнился толпой людей, ей пришлось признать, что Талиран имел совершенно противоположную точку зрения относительно того, какой должна быть княжеская свита. Там, где княгиня Сантана анна удовольствовалась одной горничной и кучером, князь Беневенский привез с собой армию, слуги-поварят, своего повара секретарей приемную дочь шарлотту с неизменно близоруким воспитателем господином феркоком брата бозона на десять лет младше но глухого как пень и наконец свою жену иногда впрочем у него бывало и больше приглашенных больше всего удивил марианну приезд княгини В то время как в особняке Матиньон Талиран по возможности старался избегать контактов со своей женой, в то время как вообще с самых первых лет он отсылал ее на лето в принадлежащий ей небольшой замок Пон де Сен, где он никогда не появлялся, предпочитая общество герцогини Курлянской и ее уютное летнее жилище в сен жермене он всегда регулярно привозил ее в Бурбон. Она теперь узнала. Что дело здесь шло, обоснованной толерантом традицией хотя бы три летних недели проводить в совершенно относительном обществе своей жены. Кроме того, Марианна была тронута приемом своей бывшей хозяйки, которая горячо ее обняла и проявила искреннюю радость, увидев ее снова. «Я знаю о вашем горе, дитя мое». — сказала она, — и хочу, чтобы вы были уверены в моем понимании и полной поддержке вас. — Вы бесконечно добры, княгиня, и я это говорю не в первый раз. Присутствие друга — самая большая ценность. — Особенно в этой дре, вздохнула княгиня. «Можно умереть от скуки, но князь утверждает, что эти три недели приносят громадную пользу всем домашним. Когда же мы снова сможем проводить лето в Валенсей?» — сказала она, понизив голос, чтобы не услышал муж. Пребывание в Валенсей было ей категорически запрещено с тех пор, как, став роскошной, но вынужденной резиденцией испанских инфантов, Замок и его романтическая обстановка стали местом идилии хозяйки и очаровательного герцога Сан-Карлоса. Это могло пройти незамеченным князем, если бы Наполеон не счел необходимым лично предупредить Талейрана о его беде, причем в очень резких выражениях, доставивших радость злым языкам. Князь вынужден был вмешаться и бедная княгиня не могла утешиться, потеряв свой рай. В то время, как она приступила к своему выдворению под хлопанье дверей, стук сундуков, топот ног и возгласы слуг, привлекших внимание любопытных горожан, Толеран направился к Марианне под предлогом узнать, хорошо ли она устроилась. Но едва за ним закрылась резная дверь ее салона, как беззаботная улыбка исчезла с лица князя, и Марианна со страхом отметила, как и озабоченные складки на лбу, так и внезапную усталость осунувшихся плеч. Чтобы усмирить охватившее ее волнение, она сильно сжала подлокотники кресла, на котором сидела. Неужели так плохо? Гораздо хуже, чем вы себе представляете. Из-за этого я и задержался с приездом к вам. Я хотел разузнать как можно больше, и поэтому только заглянул в Валенсей. По правде говоря, друг мой, я не знаю, с какой из плохих новостей начинать.